в действительности очень скучные люди сидели наверху. Пришли эти скучные люди еще вчера, заняли комнату научных работников, сперва всех выгнали, потом позвали деда, усадили и стали допрашивать. Допрашивали строго, методически, не улыбаясь и постукивая карандашком о стол. Спрашивали о том, как выглядели, Эти расхитители социалистической собственности. Иначе как расхитителями они их не называли, потому что, сказал старший, это же указ от седьмого-восьмого. Соцсобственность священна и неприкосновенна. А кто этого не понимает, тому десять лет лагеря, и после тоже его нигде не пропишут.